кататься на фанборде и горных лыжах, и где именно? Как-то раз в одном клубе на на Fuerte вентуре где мы проводили отпуск с Камилой. Я заметил парня, который приехал туда в одиночестве. Он ужинал в одиночестве, и так, наверное, и будет ужинать в одиночестве до самого отъезда, подумал я. Этот, как мне показалось, испанец лет тридцати был хорош собой, и, скорее всего, происходил из достаточно приемлемых слоев общества. Он вполне мог оказаться банковским клерком, например. Видя, как изо дня в день, особенно в ресторане, ему приходится собирать волю в кулак, я был ошеломлен и чуть ли не содрогался от ужаса. «Нет, я никуда не поеду даже на выходные», С «Шарм-отелями» я покончил раз и навсегда. Чем ехать одному в «Шарм-отель», лучше уж сразу застрелиться. Мне стало совсем тоскливо, когда я поставил свой Mercedes g G350 на минус третьем уровне подземного гаража. Парковочное место прилагалось к квартире. На гадком засаленном полу валялись овощные очистки. И вообще атмосфера царила тошнотворная. Неужели мой старичок Мерседес обречен отныне на заточение в жутковатом грязном паркинге? Какой печальный финал для того, кто лихо катил по горным тропам, пробирался напрямик через болото, переезжал брод реки и, имея на спидометре более 380 тысяч километров, ни разу... «Меня не подвел. К эскорту слугам я тоже прибегать не собирался. К тому же я потерял листок, врученный мне доктором Азотом. Обнаружив пропажу, я решил, что, вероятно, забыл его в Меркурии и даже занервничал при мысли, что Одри могла на него наткнуться, что явно сказалось бы на ее уважении ко мне. А мне вообще-то не насрать. По-моему...» У меня совсем ум за разум зашел. Мне, естественно, ничего не стоило переспросить номера телефонов у Азота или найти их самому. Подобных сайтов сейчас хоть отбавляй, но я подумал, что это пустые хлопоты. Пока что ничего похожего на эрекцию не предвиделось. Мои спорадические попытки мастурбировать не оставляли никаких сомнений по этому поводу». Вот так мир превратился в безликую поверхность, лишенную рельефа и какой бы то ни было привлекательности. Зато мои текущие расходы значительно сократились, однако коммунальные платежи были столь непристойно высоки, что даже ограничившись маленькими радостями жизни, едой и вином, я не продержусь больше десяти лет, после чего нулевой баланс на моем банковском счете Положит конец процессу. Я решил действовать ночью, чтобы вид бетонной эспланады меня не расхолодил. На собственное мужество я не очень полагался. В соответствии с моим замыслом, развитие событий должно было быть стремительным и четким. Переключатель у входа в комнату позволял поднять жалюзи за несколько секунд. Стараясь ни о чем не думать, я подошел к окну, раздвинул его, высунулся наружу, и вот, все готово. Меня долго сдерживала мысль о времени падения. Я представлял, как в течение нескольких минут парю в пространстве, постепенно осознавая, что от удара о землю неминуемо лопнут внутренние органы. «Нестерпимая боль пронзит все мое существо». «По мере падения меня будет все больше и больше охватывать чудовищный тотальный ужас, и его не смягчит даже счастье блаженного обморока». Не зря я столько лет посвятил научным штудиям расстояние «h», пройденное телом в свободном падении за время «t», вычисляется по формуле «h» равняется gt в квадрате Дефис 2, где g – ускорение свободного падения. Таким образом, для высоты h время падения будет равно 2hg. Учитывая высоту почти 100 метров моей башни и тот факт, что сопротивлением воздуха для данной высоты можно пренебречь, получаем время падения, равное 4,5, максимум 5 секундам если все же ввести параметр сопротивления воздуха. В общем, как мы видим, у страха глаза велики. После нескольких стаканов кальвадоса, может, и времени на размышления не останется. Зная, люди, эту простую цифру – 4,5 секунды – число самоубийств значительно выросло бы. Итак, я достигну Земли на скорости 159 км в час – «Удовольствие ниже среднего, конечно. Ну да ладно. Я ведь страшусь не столько самого удара, сколько полета. А физика убедительно доказала мне, что полет будет кратким. Но десять лет — это слишком. Мои душевные муки станут невыносимыми. Более того, смертельными гораздо раньше. С другой стороны, я же не собирался оставлять наследство». Да и кому? Государству, что ли? В высшей степени неприятная перспектива. Так что мне следовало потратить все свои сбережения в ускоренном темпе. А это не то, что мелко, а прямо-таки отвратительно. Но мысль о том, что я умру, имея деньги на счету, была мне нестерпима.